Глава пятая. Земля и ее окрестности. Мягкий и неуверенный толчок в плечо. «Эй, просыпайся!» — заурчал над ухом хорошо знакомый голос. Но просыпаться упорно не хочется. В ответ Вианта замычал что-то неразборчивое и перевернулся на другой бок. Секундная пауза. Шелест и еще один толчок в плечо. Только на этот раз несколько более грубый и резкий. Я все равно тебя разбужу, заявил хорошо знакомый голос. Лучше проснись сам. Интуиция прошептала, а память подтвердила, что голос не врет. Будет лучше, если он и в самом деле проснется сам. Я уже в аду. Виан приоткрыл правый глаз. Почему сразу в аду? От удивления Инга села прямо. Ну. Задумчиво протянул Виант. «Будь я в раю, то ты предстала бы передо мной в образе красивой и молодой девушки, блистательного ученого с обалденной спортивной фигурой, которую я когда-то знал и которую когда-то успел полюбить». «Но нет же!» — Виант распахнул глаза. «Ты сидишь передо мной в образе черной крысы. Это будет весьма изощренное наказание, воистину адское». У меня остались прекрасные воспоминания о тебе былой и полное отсутствие либидо к тебе нынешней. Ведь ты даже не говоришь, а грубо попискиваешь. От столь многословного и откровенного признания Инга остолбенела. Если бы не дыхание и веки, что тупо хлопают вверх-вниз, то можно было бы подумать, будто она превратилась в плюшевую мышку. «Дурак!» — хлесткий удар. Виан дернулся, боль обожгла морду. Инга не придумала ничего лучше, чем ответить пощечиной. «Ты все еще на этом свете!» — сквозь зубы прошипела Инга. «Точнее, в другой реальности!» «А почему здесь так холодно?» — Вен поежился. «Или это неправильный ад?» «Потому что ты лежишь на холодном металлическом полу!» Инга сходу отмела всякую иронию. Заявление напарницы помогло окончательно прийти в себя. Виан перевернулся на лапы и оглянулся. Просторный грузовой трюм транспортника никуда не делся. Мир все так же раскрашен в черно-белые тона крысиного ночного зрения. Все те же груды ящиков под сеткой из толстых волокон. И все тот же монотонный и тоскливый вой реактивных двигателей. «Могу ответить», — заговорила Инга, — «что твои страхи относительно жуткого холода в грузовом трюме так и не подтвердились». Как видишь, Инга поднялась на задних лапах и словно балерина крутанулась на месте. Техника на продвинулась достаточно далеко вперед, чтобы трюм самолета остался достаточно теплым. И это при том, что мы запросто можем быть в стратосфере. Виант не ответил. Еще до тщетной попытки добраться до точки выхода, что оказалось так подло запертой в стальном ящике с кодовым замком, он и сам понял это. «Знаешь, напарница», — Виант Россия наглянул вдоль прохода между грудами ящиков, — «если мне будет суждено пройти другую реальность до конца, если еще раньше я лично тебя не придушу или не загрызу, то быть тебе моей императрицей». «Ты о чем?» — Инга поднялась на четыре лапы. «Возможно, напарница ожидала от него грубости, злости» вплоть до очередной попытки придушить без предварительного жестокого изнасилования. Но вот чего она точно не могла себе представить, даже в самом кошмарном сне, так это обещание сделать ее императрицей. — О том, дорогая, — Вян слабо улыбнулся, — мы будем вместе править миром. Ну, это землей и ее окрестностями. — Что за бред ты несешь? Или все уже ты успел перегреться на холодном полу? Но Виант и сам сообразил, что сболтнул явно лишнее. «Ладно, проехали». Виант неопределенно махнул лапой. «Ну уж нет, договаривай». Инга надвинулась на него, словно танк на пехотинца, у которого, как грех, кончились гранаты. «Я же сказал, проехали». Виант нахмурился. На базе синей канарейки они прожили достаточно долго в одной постели, чтобы изучить друг друга. Инга тут же оставила бесполезные попытки вытрясти из него подробные объяснения. Только вряд ли она забудет эти случайно оброненные слова. «Ладно, проехали», — Инга заговорила вновь. «Пока ты дрых, я нашла еду». «Где?» — Виант рывком вскочил на лапы. «Пошли, покажу». Инга развернулась на месте, и ее хвост чуть было не шлепнул Вианта по морде. «Выборочное внимание во всей красе». Виан долго метался по трюму, как ошпаренный в тщетной попытке найти и придушить подлую тварь, однако так и не заметил, как у левой стены, возле торцовой переборки, притаились два продолговатых ящика с закругленными углами. Трудно сказать, какого они цвета. Крысиное ночное зрение признает только белое, черное и еще 256 оттенков серого. На каждом ящике большая надпись «Аварийно-спасательный комплект». «Вот, наслаждайся», – произнесла Инга. Напарница хлопнула ладонью по боку правого ящика. Выразительно щелкнули замки. Инга с трудом подняла крышку. Внутри в три ряда сложены серые пакеты, чем-то очень похожие на шоколадные батончики в вакуумной упаковке. Только не квадратные, если разломить на две половинки, а плоские, будто куски нарезанного хлеба. Не похоже, чтобы это были шоколадные батончики. Виант легко выдернул наружу первый попавшийся. С левой стороны тройной черный треугольник, символ вооруженных сил Лиги Свободных Наций. Американский рацион номер один, гласит широкая надпись через весь батончик. Чуть ниже сбоку. Срок хранения не ограничен при условии сохранения целостности упаковки. Еще ниже еще одна надпись. Не требует разогрева и хранения при минусовой температуре. На обратной стороне мелким шрифтом нашлась информация о производителе, калорийность и еще какая-то белиберда. «Чего нос воротишь?» – Инга усмехнулась. «Есть можно, отвечаю. Сама проверила». Виан склонил голову. На полу рядом с продолговатым ящиком валяется серая и пустая упаковка. Острые крысиные коготки легко вскрыли тонкий пластик. «Нет, это точно не шоколадный батончик». Виант развел в сторону вскрытую упаковку. Плоский параллелепипед с мягкой корочкой больше похож на кусок хлеба. От него исходит тонкий аромат чего-то печеного. Желудок тут же разразился бурным нетерпением. Да какая разница? Зубы тут же впились в армейский рацион номер один. На языке армейский рацион легко рассыпался маленькими крошками. Однако вкуса почти нет. Лишь что-то отдаленно напоминает синтетическую клубнику. Или только кажется, что напоминает. Виан торопливо сглотнул. Острые зубы оторвали новый кусок. Хотя нет, вкуса действительно нет, будто жуешь мягкую рассыпчатую губку. Больше всего армейский рацион номер один напоминает кусок прожаренного до курочки хлеба. Впрочем, есть можно и вроде как даже сытно. Виант в один присест умел армейский пирожок. Довольный желудок заткнулся и принялся за работу. Виант сел на задницу. Теперь понятно, почему Инга рискнула разбудить его. Еда – отличный способ утихомирить рассерженного мужчину. Правда, всего лишь второй по эффективности. Но первый, самый эффективный, остался в реальности и сейчас недоступен. Вместе с сытостью пришло успокоение. Огромное стальное крыло летит хрен знает куда и хрен знает, как долго еще будет лететь. Однако смерть от голода им не грозит. Это радует. Врать не буду на вкус так себе, но есть можно. Виан сытно рыгнул. Только не стоит вести себя, как крыса. Дурень! Инга усмехнулась. Я же о тебе думала. Иначе говоря, едва ты наелась сама, как вспомнила, что будет неплохо за покормить покормите меня. В ответ усмехнулся Виант. Ну, что тип -то типа того. Было бы здорово вытащить из аварийного ящика как можно больше армейских пайков и заныкать их на всякий случай в каком-нибудь надежном месте. Только смысла нет никакого. Когда самолет приземлится, то у них в самом лучшем случае будет несколько минут на скорый перекус. Вместе с Ингой Виант вытащил из ящика всего два пирожка. Пустые обертки вернулись на место съеденных. Пришлось повозиться с защелками, зато внешний аварийный ящик выглядит так, будто его никто и не трогал. Чем позже люди заметят пропажу еды, тем лучше, а если и заметят, то в первую очередь подумают друг на друга. В просторной щели между грудами ящиков нашлось что-то вроде резинового коврика. Виант прилег на него и вытянулся в полный рост. Инга расположилась рядом. Пыльная резина – не лучшая в мире кровать, но все приятнее холодного металлического пола. А лежать на сетке в крупную ячейку, которой укрыт груз, еще неудобней и неприятней. Довольный желудок успокоился, но виант сглотнул. Попить бы. Увы, воды в обоих аварийных ящиках не нашлось. А жаль. Впрочем, пирожок сам по себе достаточно влажный или не слишком сухой, если выразиться иначе а то, что у него вкуса почти нет, даже лучше. Как несложно сложно догадаться, расчет на то, что этих самых армейских пайков нехотя съешь ровно столько, чтобы успокоить голод. желание удовольствия ради запихнуть в себя еще парочку просто не будет. Ну и ладно. Что будем делать дальше? Спросила Инга. Сытость и спокойствие располагают к отдыху. Монотонный вой реактивных двигателей давно притупился и больше не мешает ни спать. Не говорить. Но предаться блаженному отдыху действительно еще рано. «Инга, к чему пустые вопросы?» – медленно протянул Виант. «Ты и сама прекрасно знаешь, что нам делать. Бежать за точкой выхода, за этим самым стальным ящиком, куда бы ни забросила его судьба и другая реальность», – печально произнесла напарница. «В точку!» – Виант перевернулся на бок. Похоже, в этом и заключено финальное испытание. Кто бы мог подумать, но мало дойти до точки выхода. Другая реальность сама решит, когда нам можно будет убраться в реальность. Да, да, да, согласилась Инга. Ты сам много раз говорил, что другая реальность очень любит выжимать из игроков пот и кровь. Ну а если ей придет в голову провести нас через ядерную войну? Если придет, то нам придется пройти через ядерную войну. Все равно придется. Хоть застрелись. Вян вздохнул. С другой стороны, она же очень вовремя снабдила нас едой. Это понятно, но зачем другая реальность так упорно пытает нас на прочность? Будто дразнит. Ты еще забыла добавить, что она же определила тебя в крысиной шкуре ко мне в командную игру. Вян в полоборота покосился на Ингу. Это все звенья одной цепи, но я понятия не имею, что на ее конце. В смысле, какова конечная цель? Ведь ясно уже сейчас, что в крысиных телах мы не сможем узнать ни одной продвинутой технологии. Соответственно, мы ничего не сможем вынести в реальность. Иначе говоря, у другой реальности имеются свои планы и цели. Прогрессорство, прогресс человечества, возможно, одна из них, но явно не единственная. «Инга», – недовольно буркнул Виант, – «мы это уже тысячу раз обсуждали». Будущее покажет. «Если доживем», — Инга шмыгнула носом. «А вот для этого нам и нужно как следует отдохнуть прямо сейчас», — заявил Виант. Разговор тут же стих. Беготня, нервы, острый приступ желания задушить напарницу и полный желудок быстро сморили Вианта. «В конце концов, проблемы надо решать по мере их поступления».